Глава 82. Зельеварение. Сбежав из подземелья, мы вернулись в лабораторию Жана. «Что же, Стефан ушел в другой мир, не так ли?» «Да, и при этом был очень довольным», — сказал я. «Это хорошо, это лучшее, что может случиться с бессмертным». Жан, похоже, до сих пор полностью не оправился от истощения после использования благословения Короля Преисподней. Даже после обычного разговора он тяжело сел на пол. Сознание не теряет, но даже подняться для него проблематично — Когда он в таком состоянии говорит, что хочет отведать Карри, отказать просто невозможно. Даже Фран, переборов себя, разрешила. Поскольку Жан знал, что мы можем использовать гостиную на свое усмотрение, мы решили остаться здесь на несколько дней. Ты уверен, что мы можем взять все эти предметы? Ведь все они подобраны в подземелье, и я думаю, принадлежат тебе. Да, собирайся, мне они без надобности, так что я совершенно не возражаю. Ну, тогда возьмем. Итак, обмен завершен. Мы получили от Жана на 400 тысяч золотых больше, чем договаривались. И еще половину предметов из подземелья, то есть 9 штук. Да, он на редкость великодушен. Как вознаграждение мы получили магический меч смертельного взора, который забрал легендарного скелета. И плач короля Смы. Наименование. Магический меч смертельного взора. Атака 880, поддержка магии 600, прочность 400. Проводимость магии, без плюсом. Навыки. Мгновенная смерть. С вероятностью 3% ударенный мечом противник мгновенно погибает. Наименование Плащ Короля Тьмы, Защита 40, Прочность 600 и 600, Эффекты сила плюс 10, Выносливость плюс 20, Интеллект минус 20, Ловкость минус 10. Вроде бы и мощные предметы, но использовать сложновато. Вот Плащ Короля Тьмы. Какой тупец его вообще экипирует? Среди других интересных предметов был Горн, форма которого напоминала букву С. Будто закрученный рог. А еще маленькое кольцо с изысканным орнаментом. Наименование «Горной ярости». Эффекты. Если подать в горн, собрав магическую энергию, он вызовет ударную волну. Но с 4% шансом он разрушится. Наименование «Кольцо ночного кошмара». Защита 8, прочность 200, эффект «Носители посещают кошмарные сны». Ой-ой, горной ярости еще ладно. Но «Кольцо ночного кошмара» — это скорее какой-то проклятый предмет. Разве нет? Единственное, что приходит мне в голову в плане использования — Это дать его какому-нибудь опасному типу. Кроме этого, у нас осталось одно зелье жизни, одно сильное зелье маны, одно среднее взрывное зелье, одно благовоние сборы бессмертных и одна магическая трава. Как-то так. Не сказал бы, что зелье это круто. Конечно, в магазинах они продаются в втридорога, но мы больше магии навыками пользуемся. Но, конечно, все равно их возьмем. Лишними не будут. Когда я закончил проверять нашу добычу, передо мной возникли Франа Бернарда. «Чувствую необычно эта встреча!» «Что случилось?» – спросил я. Mm. давайте поучимся делать лекарства!» «Речь о том, как изготавливать зелье!» – уточнил Бернардо. «Я расскажу вам, как!» «Это Питер!» – добавил Бернардо, указывая на соседа. «Приятно, я Питер!» «Этот скелет Питер имеет навык изготовления лекарств, а еще алхимию!» «Вау! У Жанны есть такие разные подручные!» А разве нормально вот так просто взять и научить нас? Вознаграждение тоже необходимо. Вознаграждение? Рецепт карри. Эй, это же нарочно! Это же насколько Жан заинтересовался этим рецептом, что готов научить нас зелье варенье в обмен на него. Разумеется, он останется в тайне. Ну, ладно, в конце концов, не я ж его изобрел. Интересно, какие варианты карри возникнут распространить его рецепт по этому миру? Так Жан сможет есть его, когда захочет. Верно, в этом и суть. Это важно. Хм, зельеварение, значит. У меня есть нужные навыки, но я еще никогда им не пользовался. А можно и мне научиться. Интересно? Нет возражений. Вот так мы перешли к изучению зельеварения. Уже не интересно. Ты быстро сдаешься, сказал я. Но я действительно понимаю чувство Фран. Тихо толочь в пыль одноцветную траву, затем спокойно ждать, пока с нее выделится экстракт. Да, для нетерпеливой Фран это настоящая пытка. Уруси, пожалуйста. Ого. Она неожиданно передала деревянный пестик Руси. Он, в свою очередь, взяв передними лапами ступку, а пастью пестик, начал толочь лекарственные травы. Русси, а ты на редкость ловкий, заметил я. Ну-ка смотри, я тебе не проиграю. Постарайтесь, Опа! Фран, попивая сок, включила режим поддержки. Ну, это не так уж и плохо. Далее нужно изъять экстракт. Толченую траву нужно смешать с водой и поместить в прибор, похожий на колбу. Затем нагреть на огне. И должен делиться только экстракт. Обычно это занимает около часа. Ну так ведь скучно, разве нет? А давайте попробуем использовать магию, а? Ведь даже в кулинарии использование магии сокращает затраченное время. И вкус даже становится лучше. Мне кажется, что в зелье варенье так же. Ну, чтобы уменьшить шанс провала, половину сделал обычным путем. С помощью магии я очистил воду, магия огня контролировал температуру, магия ветра регулировала давление, а пространство именной магии ускорил время изготовления. Мастер, нечестно! Называй это просто средствами. В результате я смог изготовить зелье хорошего качества. Собственные таланты меня иногда пугают. Мое зелье было даже лучшего качества, чем у Питера. Делающий его обычным способом. А все-таки интересно. Похоже, мне хорошо даются такие операции, как готовка или компонирование. Поднимать уровень этих навыков сложно, но если делать что-то как сейчас, то вполне справлюсь. Это тоже стоит исследовать. Например, можно собрать рецепты в разных городах. Фран бросил готовку на полпути, но Русь радостная от того, что ему что-то доверили, вовсю наслаждался. Хм, хм, Все-таки, Фран, кошка, не так ли? А у Роси, активно двигающий пестиком точно так, как Фран ему сказала, «Преданный песик». После этого мы еще выучили около 10 разных рецептов. Зелье маны, противоядное зелье, зелье духа и другие. Как по мне, то в обмен на рецепт карри мы получили слишком много. Но Фран и Жан сказали, что этого недостаточно. Это, конечно, хорошо, что они нашли общий язык, но они становятся какими-то пугающими карри-маньяками. «Мастер вас зовет хозяин». Вечером после ужина меня позвал Жан. Он ждал меня в комнате и выглядел уже немного лучше. «Как твое самочувствие?» Хо -хо. если отчасти, то нет проблем». «Вот как? А что ты хотел?» «Хм, дневник, который верил тебе Стефан. Ты уже читал его?» «Нет, еще нет». «Хоть он и отдал его мне, я подумал, для начала будет лучше, если его прочитает Жан. Поэтому еще не читал». «Вот как? Тогда могу ли я его одолжить?» «Наоборот, даже лучше, чтобы он был у тебя». Я прочитаю, когда ты закончишь. Благодарю. Не спеши, можешь спокойно читать. Мы собираемся здесь остаться еще на какое-то время. Я понял, спасибо. Ага. Жан, взяв дневник, очень бережно взялся за обложку, а затем открыл его. Не думаю, что он успеет прочитать его быстро. Как бы нам провести следующие несколько дней? Зелье это, конечно, хорошо. Вот только... А, точно! Нужно же провести осмотр навыков!